Шейли даже думать не хотелось о том, что все люди, окружавшие ее на протяжении многих и многих дней, не более чем оболочки, внутри которых поселилось нечто иное, чуждое пониманию. Откровенно говоря, она не знала, как вести себя дальше, но ее сомнения разрешил капитан. «Тогда закрываем этот морг и пошли», – предложил он. «После вчерашнего случая я задал по первое число кое-кому из наших технарей, так что думаю, они до сих пор корпят над программами полигона». Спросим у них, есть ли какая-то почва под утверждениями твоего друга. «Если они люди», – мрачно сказала Шейла. Дагер сокрушенно покачал головой. «Так не пойдет», – отрезал он. «Пока не разобрались, что к чему. Никто ни в кого не стреляет. Презумпция невиновности. Надеюсь, помнишь?» «Что-то не похоже на тебя, капитан». «Да, потому что я робот. Меня подменили сегодня ночью в баре, когда я нажрался и уснул». «Джон!» Шейла отступила на шаг. «Слушай, хватит!» Судя по выражению его лица, капитан разозлился не на шутку. «Я не стану тебя уговаривать. Просто прекрати психовать, иначе я скажу, что это тоже не походит на манеры лейтенанта Грин и потребует от тебя соответствующих гарантий». «Извини». Она опустила руки. «Что бы там ни было, Шейла, нам с тобой придется доверять друг другу, иначе нельзя», пробурчал капитан. «Да, Джон, ты прав». Я ведь сама обратилась к тебе, я помню. Просто все это слишком ненормально, согласись. Считай, что мы на задании. Когда шлепаешь по ядовитому болоту где-нибудь на Ио или Европе, а вокруг одни местные монстры до да ублюдки из мутантов, это тоже ненормально. Работаем. Шейла благодарно кивнула. Не думала она, что в жизни возникнет ситуация, когда она обратится к Дагеру за помощью. Сколько она себя помнила, с капитаном была на ножах. А он, оказывается, не держал зла. Или просто старательно затаил его? Прогулка по магистральному тоннелю, соединявшему колесо развлечений с его ступицей, не вызвала, вопреки опасениям Шейлы, каких-либо эксцессов, хотя было уже 6 часов утра, и первая смена спешила на работу. Тихие фешенебельные залы развлечений станции Вегас были отделены от остальных конструкций мощной броней и надежнейшей охраной. Здесь же, в широком, ярко освещенном тоннеле, тек поток людей иного сорта. Рабочие с фабрики клонирования, инженеры-космоверфи, служащие из сферы обеспечения станции. Обыкновенные лица, некоторые еще заспанные, кто-то дожевывал на ходу утренний сэндвич. На транспортной дорожке у стены, не обращая внимания на окружающий людской поток, упоенно целовалась молодая парочка. На двух космодесантников, которые двигались в сторону узловой развязки тоннелей, Она располагалась в ступице из Полинского колеса. Внимание обращали не больше, чем на влюбленных, которые, впрочем, скоро прервали свое упоительное занятие и разошлись. Она в правое ответвление, а он спустя сотню метров в другой тоннель. Шила смотрела на поток окружающих лиц и не находила в них ровно ничего предосудительного. И тем страшнее ей становилось. Нет. Это бред. Сущий натуральный бред – думать, что эти люди уже не те, кем пытаются казаться. Зачем? Какой в этом смысл, даже если на секунду допустить, что все сказанное лжехиксом – правда? В таком случае у них должен иметься мотив – причина, по которой нужно хладнокровно истребить людей и занять их место. Но такой причины нет. Нет. Шилла посмотрела на Джона, чьи мягко очерченные скулы, покрытые вчерашней щетиной – Мерно покачивались на уровне ее глаз. Поток лиц стек мимо. Она ощущала запах, что исходил от него. Едва уловимый, чуть солоноватый запах пота, от которого ей вдруг стало хорошо, уютно. Несомненно, он был тем самым Джоном Даггером, который накануне вечером, чертыхаясь, сдирал с себя пропахшей смертью виртуальный костюм. «Как странно меняются нюансы отношений», – подумала она. «Еще вчера мы неприязненно относились друг к другу. Он считал меня уставной чистоплюйкой. Я его озверелым ублюдком, почем зря терроризирующим кадетов. И вот мы рядом плечом к плечу». Неизвестно, о чем в эту минуту думал Джон, но его глаза с не меньшим напряжением просеивали толпу, пытаясь разглядеть в потоке лиц что-то неведомое, какой-то неизвестный пока признак, который скажет «это не человек». Шейла почувствовала, как напряглись, взбугрились мышцы на его плече, приподняв шуршащий металлокевлар, поддетый под форму брони. Наверное, так и происходит. Чужие люди становятся близкими, потому что они люди. Джон в этот момент думал о другом. Он пристально смотрел на лицо одного из прохожих, судя по всем признакам, выходца с земного востока. Его обтянутые кожей сухие желтые скулы покрывала редкая растительность. Лицо выглядело ненатуральным, кукольным словно скверная маска, натянутая на болванку манекена. Опомнившись, Джон расслабил мышцы, осознав, что пальцы уже охватили рифленую рукоять автоматического пистолета. Черт, чуть было не начал охоту на ведьм. Раздраженно подумал он, покосившись на шейлу, не заметила ли. Но она разглядывала лица по другую сторону тоннеля, на противоположной транспортной дорожке. Наконец, миновав зал с двадцатью выходами, они свернули в охраняемый сектор. Предъявив пропуска электронному сторожу, Шейла и Джон оказались перед массивными дверями военного модуля станции. Джон вытащил автоматический пистолет и встал сбоку, вжавшись в стену. Оружие он поднял стволом вверх. Шейла метнула на него молниеносный взгляд. Джон глазами указал на видеокамеру, что плавно поворачивался в их сторону и на щель, которая обозначилась в массивном створе дверей. Красноречивый жест приказал «Вперед! Я прикрою!»